Глава 7. В кафе я пришла раньше Босса, просто потому что закончила раньше. А какой смысл сидеть в людном офисе, если можно уютно устроиться в углу кафешки? Тут действительно было уютно. Новогодний антураж прекрасно дополнял электрический камин. Ну да, не настоящий, но ведь почти. Я уселась в уголке поближе к камину, заказала себе чай. Решив, что пить кофе, не дожидаясь босса, будет неправильно и вероломно. В конце концов, у нас на него планы. И только приготовилась посидеть оставшиеся минут пятнадцать в тишине с треском камина, запахом мандаринов, чтобы насквозь пропитаться тем самым запахом новогодней атмосферы, как зазвонил телефон. «Аринка». «Ну надо же, я ведь и думать забыла, что так и не ответила ей на сообщение». Я вообще забыла думать и про неё, и про её дурацкое гадание, и про не менее дурацкую Вальдемару. А главное, не хотелось слышать про них ещё что-то. Но всё-таки ответила. «Алло, я тебе уже пять сообщений написала, а ты не отвечаешь. Что-то случилось?» В голосе Аринки не было обиды, только искреннее беспокойство. «Нет, просто была занята». и повторила версию, которую выдавала всем. «На меня тут повесили организацию корпоратива, так что, извини, на поиски жениха времени нет». Я решила сразу расставить все точки над «и». «Да при чём тут жених?» — отмахнулась она. «Я думала, ты обиделась. Я и правда себя повела глупо». Хотя ведь я замуж хочу, а ты и за меня страдать не обязана. Так что, если у Вальдемара права, и мой суженый появится только после твоего, ну что ж, придётся ждать. Она вздохнула. А я вдруг поняла, что Аринка моя самая-самая лучшая подруга. Ни у кого такой нет. Слушай, мысль, которая пришла мне в голову, показалась мне прекрасной. Тебе срочно нужно явиться в один ресторан. Ты хочешь поужинать? воодушевилась она. Отличная идея. Нет, э, знаешь, у меня тут немного планы на вечер. Потом расскажу. Слушай и не перебивай. Разумеется, я продиктовала Аринке адрес того ресторана, где томился в ожидании невесты Никита тот самый. Боже, ну и фамилии у людей бывают. Объяснила, что найти нужно именно его, передать большой привет от Софьи. и назвать кодовое слово Вольдемара. И что будет? удивлённо спросила Аринка. О, поверь вам, будет что обсудить. В дверях кафе появился босс. В руках букет больших хризантем, на куртке и в волосах белые снежинки, кажется, кое-кого засыпало снегом. На этом фоне их хризантемы смотрелись так, будто сами были особенно крупными и особенно красивыми снежинками. Где-то внутри сладко ёкнуло и стало понятно то, о чём я и раньше вполне догадывалась. Всё-таки это настоящее свидание, а не какой-нибудь там отчёт. Он быстро нашёл меня взглядом, так быстро, что стало понятно, он не сомневался в том, Какое место я выберу? подошёл ко мне и протянул букет. Это мне? на всякий случай спросила я. Нет, Деду Морозу принёс, по привычке буркнул он, а потом сказал: Конечно, тебе. Вы хотите услышать отчёт о вечеринке? Я понятия не имела, как себя вести и что говорить. Во-первых, давай уже на ты, а во-вторых, Он накрыл мою руку своей, большой и сильной. Какой к чертям собачьим отчёт. И посмотрел мне в глаза взглядом, в котором я утонула, кажется, окончательно и бесповоротно.